Глава 19. Мезилов крали дугузы. В ту ночь, когда проклятие Балики пало на Чеку, он спал плохо. Так плохо спалось ему, что он потребовал меня к себе и приказал сопровождать его на ночной прогулке. Я повиновался, и мы шли молча одни. Чека впереди, А я следова за ним. Я заметил, что ноги сами несли его по направлению к ущелью Луко Татьяна, к тому месту, где весь мой народ лежал убитым, и с ним сестра моя Балика. Мы медленно поднялись на холм и дошли до края пропасти, до того самого места, где стоял чека, пока люди падали через край скалы подобно воде. В то время слышен был шум и плач, теперь же царило молчание. Ночь была очень тиха, светила полная луна и освещала тех убитых, которые лежали поближе к нам, и я ясно мог видеть их всех. Я мог даже разглядеть лицо балики, которую бросили в самую середину мёртвых тел хотя они когда ещё лицо её не было так прекрасно, как в этот час, но глядя на него, я испытывал страх. Дальний конец ущелья был покрыт мраком. "Теперь ты не выиграл бы закладом моппо, слуга мой", сказал человек. "Посмотри, тела мертвецов осунулись внутри ущелья и оно не полно на высоту целого копья. Я не отвечал. При звуке голоса царя шакалы поднялись и тихо исчезли. Вскоре он заговорил снова, громко смеясь во время своей речи. — Ты должна спать хорошо эту ночь, мать моя. — Немало людей отправил я к тебе чтобы баюкать твой сон. О, люди племени Лангении! Хотя вы все забыли, я помнил все. Вы забыли, как приходила к вам женщина с мальчиком, прося крова и пищи, и вы ничего не захотели дать им, ничего даже кружки молока не дали. Что обещал я вам в тот день, люди племени Лангени? Разве я не обещал вам, что за каждую каплю, которая могла бы содержать эта кружка, я возьму у вас жизнь человека? Разве я не сдержал своего обещания? Не лежат ли здесь мужчины многочисленнее, чем капли воды в кружке, а с ними женщины и дети бесчисленные, как листья? О, люди племени Лангении, вы отказались дать мне молока, когда я был ребёнком. Теперь, став великим, я тамстил вам. Великим. Да, кто может сравняться со мной? Земля дрожит под моими ногами, когда я говорю, народы трепещут. Когда я гневаюсь, они умирают тысячами. Я стал великим и великим останусь. Вот страна моя, куда только может дойти нога человека, страна моя, и мне принадлежат все те, кто живёт на ней. Я становлюсь ещё сильнее, ещё могущественнее. Балика Твоё ли это лицо пристально смотрит на меня из толпы тех тысяч, которых я у мертвил. Ты обещала мне, что отныне я буду плохо спать. Балика, я тебя не боюсь. По крайней мере, ты спишь крепко. Но скажи мне, Балика, встань от сна и скажи мне, кого должен я бояться? Внезапно он прервал бред своей гордости. Отец мой, пока царь Чека говорил таким образом, мне пришла в голову мысль докончить все его кровавые дела и убить его. Сердце моё бешеновалось от гнева и жажды мещения, я стал за ним Я уже поднял палку, которую держал в руке, чтобы размозжить ему голову. Как вдруг и я остановился, потому что увидел нечто необычное. Там, среди мертвых, я увидел руку, которая двигалась. Она задвигалась, поднялась и поманила кого-то из тени, скрывающей конец ущелья, и наброшенные в кучу тела и мне показалось что рука эта принадлежала балики может быть то была и не её рука может быть то была рука кого-нибудь кто ещё жил среди тысяч мёртвых говоришь ты мой отец а в всяком случае рука поднялась рядом с ней хотя её холодное лицо не изменилось а три раза поднялась рука. Три раза вытянулась она кверху, три раза поманила она к себе согнутым пальцем, как бы призывая кого-то из мрака тени и из тьмы мертвых. Потом она упала, и в полном молчании я слышал ее падение и звон медных браслет. Когда рука упала из стены раздалось пение громкое и нежное какого я никогда не слыхал слова песни долетали до меня от отснои но потом они исчезли из моей памяти и я их больше не помню я только знаю что слова говорили о сотворении мира о начале и конце всех народов они рассказывали как размножились черные племена, и как белые люди пожрут их, и почему они живут, и почему перестанут существовать. Песня говорила о зле и добре, о женщине и мужчине, о том, как они воюют друг с другом и каков будет конец борьбы. Она пела также о народе злусов, о том, как они воюют друг Как они победят страну малой руки, где белая рука поднимется на них, и как они растают в тени этой белой руки, будут забыты и перейдут в страну, где никто не умирает, а живёт вечно. Добрый с добрым, злой со злым. Песни пела о жизни и смерти, о радости и горе о времени и о том море, на котором время лишь плавающий листок, и о причине, почему всё так создано. Много им он упоминалось в этой песне, но из них я знал не все, хотя и моё имя послышалось мне, имя Балики и Умсла Погоса, и имя Чекельва. Недолго пел голос, но всё это было в его песне и многое другое. Значение песни исчезло из моей памяти, хотя было время, когда узнал его и буду знать снова, когда всё кончится. Голос из мрака пел и наполнял всё пространство звуками своего пения. Казалось, что и мёртвые его слушают. Чека слышал голос и дрожал от страха, но уши его были глухи к смыслу песни, хотя мои открылись для него. Голос все приближался, и среди мрака засветился слабый луч света, подобно сиянию, которое является после шести дней на лице умершего человека. Медленно приближался он сквозь мрак, и он не и по мере его приближения я видел, что светлое сияние принимает облик женщины. Вскоре я ясно увидел его и узнал этот лик славы. Отец, то было лицо Инкозацаны Зулусов, небесной царицы. Она приближалась к нам очень медленно, скользя по бездне, которая была полна мёртвыми, и путь, по которому она ступала, был замощён трупами. Пока она подходила, мне казалось, что из числа мёртвых поднимались тени и следовали за нею царицы мёртвых, тысячи и тысячи умерших. Отец мой, какое сияние! Сияние ее волос, подобных расплавленному золоту, Ее очей, подобных полдневным небесам, Блеска ее рук и груди, похожих на свежевыпавший снег, Когда он сверкает при солнечном закате. На ее красоту страшно было взглянуть, Но я радуюсь, что дожил до счастья видеть ее, Пока она сияла и блистала в меняющейся зоне пелиня света, составляющий её одеяние. Но вот она подошла к нам, и Чека упал на землю, скорчившись от страха, закрывая лицо руками. Я не боялся, отец мой. Только злые должны бояться небесной царицы. Нет, я не боялся. Я стоял прямо и глядел лицом к лицу на её сияние. В руке она держала небольшое копье, оправленное в царское дерево. То была тень копья, которое Чека держал в руке, того, которым он убил свою мать, и от которого он сам должен был погибнуть. Она перестала петь и остановилась перед лежащим ниц царём передо мной стоящим за царём, так что свет её сияния падал на нас. Она подняла своё небольшое копье, тронула им чело чеки сына Сэнсангаконы, обрекая его на погибель. Потом она заговорила: Но хотя Чека почувствовал прикосновение, он не слыхал слов, которые предназначались только для моих ушей. "Мо по сын Македамы", сказал тихий голос. "Придержи свою руку. Чаша Чеки ещё не полна. Когда в третий раз ты увидишь меня на крыльях бури, тогда кубей его мопо дитя моё так говорила она и облако проскользнуло по лику луны когда оно прошло видение исчезло и снова остался я один в ночной тиши с чекой и мертвецами чека поднял голову и лицо его посерело от холодного пота вызванного страхом кто это мопо спросил он хриплым голосом это небесная инказацана та которая заботится о людях наших племён царь и которая время от времени показывается людям перед совершением великих событий я слыхала об этой царице сказал чека почему появилась она теперь какую песню пела она и почему она прикоснулась ко мне копьём Она явилась, о царь, потому что мёртвая рука Балики призвала её, как ты сам видел. То, о чём она пела, недоступно моему пониманию. А почему она прикоснулась к твоему челу копьём? Я не знаю, царь. Может быть, для того, чтобы короновать тебя царём ещё большего царства? Да, может быть чтоб короновать меня властелином в царстве смерти. — Ты и без того, царь смерти, черный, — отвечал я, взглянув на немую толпу, лежащую перед нами, и на холодное тело Балеки. Снова Чеков вздрогнул. — Пойдем, Мопо, — сказал он. — Теперь я узнал, что такое страх. Рано или поздно, Страх становится гостем, которого мы все опасаемся, даже цари. О, землетряситель, отвечал я. Мы повернулись и в молчании пошли домой. Вскоре после этой ночи чек объявил, что его kralь заколдован, что заколдована вся страна зулусов. Он говорил, что более не может спать спокойно, а вечно просыпается в тревоге произнося имя Балики. Поэтому в конце концов он перенёс свой край далеко оттуда и основал большой город Дугузу здесь в Натале. Послушайте, отец мой, там в равнине далеко отсюда находится жилище белых людей. Место то зовут Стангер. Там, где теперь город белых людей, стоял большой kral Дугуза. Я ничего более не вижу, мои глаза слепы, но ты видишь. Где стояли ворота kralя, теперь находится дом. В этом доме белый человек судит судом с правдельем. Раньше через ворота к раю этого никогда не проникала справедливость. Сзади находится ещё дом, в нём те из белых людей, которые согрешили против небесного царя, просят у него прощения. На том самом месте видел я многих, не сделавших ничего дурного, молящих царя людей о милосердии, и только один из них был помилован. Да, слова чеки сбылись. Я скоро расскажу тебе о них, отец мой. Белый человек завладел нашей землей. Он ходит взад и вперед по своим мирным делам, где раньше наши отряды мчались на убийства. Его дети смеются и рвут цветы в тех места, где люди в крови умирали сотнями. Они купаются в водах имбозаму где раньше крокодилы ежедневно питались человеческими телами. Белые молодые люди мечтают о любви там, где раньше девушки целовали только осегаев. Все изменилось, все стало иным, а от Чеки осталось только могила и страшное имя. После того, как Чека перешел в краль Дугузы, Некоторое время оставался он в покое, но вскоре прежняя жажда крови проснулась в нём. И он выслал свои войска против народа Пондо. Они уничтожили этот народ и привели с собой его стадо, но воинам не разрешалось отдыхать. Снова их собрали на войну и послали в числе десятков тысяч с приказанием победить Сатиангано вождя народа, который живет на севере от Лим-По-По. Они ушли с песнями после того, как царь сделал им смотр и приказал вернуться победителями или не возвращаться до того часа, когда солнце стояло высоко на небе. Эти непобежденные воины проходили сквозь ворота краля, подобно бесчисленным стадам. Не знали они, что победа более не улыбнётся им, что придётся им умирать тысячами от голода и лихорадки в болотах Лимпопо, и что те из них, которые вернутся, принесут щиты свои в своих желудках, сожравшие их для утоления неумолимого голода. На что говорить о них? Они ничто. Прах Было название одного из больших отрядов, отправленных против Сатианганы, и прахом они оказались. Прах, который послала на смерть дуновение чеки льва-зулусов. Таким образом, мало осталось воинов в крале Дугузы. Почти все ушли в походы. Оставались только женщины и старики львы. Динган и Умглангана, братья царя, были в их числе, потому что чека не отпустил их, боясь заговора с войсками против него. Он всегда смотрел на них гневным оком, и они дрожали за свою жизнь, хотя не смели показывать страха, чтобы опасения их не оправдались. Я угадал их мысли и подобно змее обвился вокруг их тайны и мы говорили между собой туманными намёками ну об этом ты узнаешь потом отец мой я сперва должен рассказать о приходе мизила того кто хотел жениться на Зените и которого ум слапого субица выгнал из краля племени секиры На следующий день после отбытия нашего отряда Мизила явился в Краль Дугузы, прося разрешения говорить с царём. Чека сидел перед своей хижиной, и с ним были Динтан и Умглангана, его царственные братья. Я тоже находился там, а с нами некоторые из индунов, советников царя. В это утро Чека чувствовал себя уставшим, так как ночью спал плохо, как, впрочем, спал он всегда теперь. Поэтому, когда ему доложили, что какой-то бродяга по имени Мезила хочет говорить с ним, он не только не приказал убить его, но велел привести его к себе. Вскоре раздались возгласы приветствия, и я увидел толстого человека, утомленного дорогой, ползущего по пыли по направлению к нам, и, исчисляя все имена и титулы царя. Чеко приказал ему замолчать и говорить только о своём деле. Тогда человек этот приподнялся и передал нам тот рассказ, который ты уже слыхал, отец мой, о том, как явился к народу Секиры молодой, высокий и сильный человек и, победив джиказы, вождя Секиры, стал начальником всего народа о том, как он отнял у Мизилы весь его скот, а его самого выгнал. До этого времени Чека ничего не знал о народе Секиры. Страна была обширна в те дни отец мой, и в ней жило далеко от нас много маленьких племён, о которых царь никогда даже не слыхал. Он стал расспрашивать Мизилу о них, о числе их воинов, о количестве скота, об имени молодого человека, который правит ими, а особенно о дани, которую они платят царю. Мизил отвечал, что число их воинов составит быть может половину одного полка, что скота у них много, что они богаты, что дани они не платят, и что имя молодого человека было Лео Убица. По крайней мере, Он был известен под этим именем, а другого Мизило не слыхал. Тогда царь разгневался. "Встань, Мизило", сказал он. "Беги обратно к твоему народу. Скажи на ухо ему и тому, кого зовут убийцей: есть на свете другой убийца, который живёт в крале, называемом Дугуза". И вот его приказ вам, народ секиры, и тебе, владетелю секиры. Подымись со всем народом, со всем скотом своего народа. Явись перед живущим в Крале Дугузы и передай в его руки великую секиру, виновницу стонов. Соберись немедленно и исполни это приказание, чтобы Не ощутится тебя сидящим на земле последний раз. Зулусов хоронят сидя. Мизило выслушал и отвечал, что исполнит приказание, хотя дорога предстоит дальняя, и он опасается явиться перед тем, кого зовут убийцей, и который живёт в 20 днях пути к северу, в тени заколдованной горы. Ступай — повторил царь. — И вернись ко мне с ответом от начальника Секиры на тридцатый день. Если ты не вернешься, я пошлю искать тебя и вместе с тобой, и вождя Секиры. Тогда Мизила повернулся и быстро удалился, чтобы исполнить приказание царя. Чека же более не говорил об этом событии. Но я невольно задавал себе вопрос, кто может быть молодой человек, владеющий Секирой? Мне казалось, что он поступил с джиказой и с сыновьями джиказы. Как бы мог поступить ум слабогос, если бы дожил до этого возраста? Но я также ничего об этом не говорил. В тот же день до меня дошло весть, что моя жена Макрофа и дочь Нада, жившие среди племени сватциев, умерли. Рассказывали, что люди племени Голокоцыев напали на их kral и зарубили всех, в том числе Макрофу и Наду. Выслушав это известие, я не пролил слёз от отсмой, потому что так был погружён в печаль, что ничто более не волновало меня.